видеть слышать обонять микрофеноменный глаз видимо разговор об удивительных и не до конца понятых свойствах глаз следует начать с того что глаз это самый восприимчивый из всех органов чувств почти семьдесят процентов всех чувствительных рецепторов находятся в сетчатые оболочки глаза похожий на маленький экран на котором фокусируются входящие лучи света в сетчатке этот сложный светочувствительтельный аппарат занимает пространство диаметром приблизительно двадцать пять сотых сантиметра сетчатка состоит примерно из семи миллионов колбочек и около ста миллионов палочек бочки воспринимают дневной свет и цветовую гамму и могут различить до семь миллионов тонов и оттенков палочки же наоборот воспринимают сумеречное освещение и могут различать почти десять миллионов оттенков серого цвета глаза имеют чувствительность которая обеспечивает человеку возможность регистрировать попадание на сетчатку нескольких квантов или свечения в триллионов ватта, то есть столько, сколько дает света зажженная сигарета, удаленная на 90 километров. На сетчатке такая точка света вызывает изображение по площади меньше, чем размер красного кровяного тельца. Чтобы еще нагляднее продемонстрировать, насколько мизерна величина этой энергии и каким чутким регистратором раздражения является наш глаз, приведем следующее сравнение. Известно, что энергия поглощается водой и при этом нагревает ее. Если один кубический сантиметр воды будет каждую секунду поглощать количество энергии, способное вызывать световое ощущение в человеческом глазе, то для нагревания этого объема воды на один градус потребуется несколько десятков миллионов лет. Самый малый объем, какой может различить невооруженный глаз человека, не превышает одной тысячной кубического миллиметра это приблизительно тысячная часть объема пуплавочной головки если такой объем будет иметь форму куба то длина его ревра не будет превышать одного десятого миллиметра а вот форму предмета который находится в движении может определить только тогда когда изображение этого объекта будет находиться на сетчатке как минимум пять сот секунды если же это время меньше то различить контура изображений не удается в то же время краситель флори сын способный давать окрашенный раствор зеленоватого цвета глаз различает когда в одном кубическом сантиметре раствора содержится а одна беленная грамма этого вещества. Острота зрения зависит не только от палочек, но и от мышц, которые двигают глаз и все структуры оптической системы человека. Эти мышцы сокращаются 200 тысяч раз в день. Столь миниатюрная структура, оказывается, совершает и одно из наиболее скоростных движений человеческого организма — мигание. Исследование показывает, что в среднем люди моргают один раз в течение двух десяти секунд обычно делают они это рефлекторно чтобы во первых удалить с поверхности глазного яблока мелкие соринки которые находятся в воздухе и попадают на его оболочку и во вторых для увлажнения поверхности глаз что же касается самого мигания то точные измерения показывают что этот процесс протекает не так уж и быстро и длится в среднем четыре десятых секунд факте моргания различаются три фазы опускание век дляящиеся от сем пяти тысячных до дев тысячных секунды состояние покоя соответствующее полному закрытию глазы и дляящиеся от три тысячных до семна тысячных секунды и наконец подъем век со составющий около с 17 тысячных секунды для сравнения пока человек мигает космическая ракета преодолевает расстояние и в четыре четыре километра а комар совершает двести двести сорок полных взмахов а вот некоторые люди вообще не могут контролировать мигания своих глаз а в основном это касается пациентов с редким заболеванием которое в научной литературе носит название блефаросазм или неконтролируемое движение века при этой болезни происходят спазмы лицевых мышц во время которых рывками дергаются брови а также веки иногда спазмы могут распространяться и дальше и тогда стискиваются челюсти искривляется лицо шею охватывает боль причины вызывающие блефаросазма пока неизвестны но существует мнение что резкое моргание происходит потому что между нервными клетками нарушается обмен информацией Незнание причин возникновения блефаросазма естественно порождает и проблемы при его лечении в настоящее время облегчить страданий пациентов можно впрыскиванием веки и брови бутулинического токсина того же яда который вызывает бутулизм в результате этой процедуры наступает паралич мышц этот способ лечения достаточно эффективен правда через несколько месяцев действие препарата прекращается и у полы необходимо повторять порой улучшает состояние больных оперативное вмешательство в этом случае хирург разрезает нервные волокна контролирующие движение века или же извлекает сжимающие мышцы внутри и вокруг верхних век характерен для глаз и еще один феномен их своеобразные движения Действительно, ученые давно заметили, что наши глаза никогда не стоят на месте. Спим ли мы или разговариваем по телефону, глаза все равно перемещаются. Эти их движения по-научному называются саккадами, что в переводе с французского означает «хлопок паруса по ветру». Причем, как показали многолетние исследования, число саккад у одного и того же человека во время сна и при рассматривании картин одинаковые более того оно сопоставимо у зрячего и слепого у младенца во время сна и у взрослого когда тот рассматривает живописные полотна однако когда человек находится в экстремальной ситуации например когда он взволнован сокат у него много и они больше амплитуды то есть глаза перемещаются на больший угол относительно оси глаза А анализлизируя полученные данные исследователи пришли к выводу, что в нашем организме есть механизм, который независимо от нашей воли задает бегающие движение глазам. такие механизмы физиологам известны давно и называются они пейсмейкерами от английского водителя ритма, а само явление именуется автоматией. В автоматическом режиме работают сердце легкие пищеварительные системы, Основную работу по настройке ритма саккат выполняют нейроны двух областей мозга, а контроль над параметрами саккат осуществляют мозговые структуры, мозжечок, лобные и затылочные области мозговой коры и так далее, которые вместе называются саккадическим центром. В ходе 20-летнего исследования саккат ученые получили довольно любопытные сведения о закономерностях присущих этому явлению так было установлено что приблизительно семьдесят процентов времени сакадический центр функционирует в автоматическом режиме и лишь тридцать процентов его работы зависит от внешних факторов именно эти внешние факторы и заставляют центр менять амплитуду скачков и их коли причем было установлено что больше скачков в глаз наблюдается тогда, когда человек рассматривает светлое поле с черным перекрестьем внутри. Если же надеть очки с молочными стеклами, то заметных изменений саккат нет. С этим эффектом связано профессиональное заболевание шахтеров, наблюдавшееся в 30-е годы прошлого века, углекопный нистагм, заключающийся в ритмических подергиваниях глаз. Возникает оно тогда, когда человек рительное время пребывают в однообразной объененной зрительными образами среде, поэтому у слепых образная среда которых объенена до минимума ни стагмов встречается практически в ста процентах случаев. Поэтому чтобы наш ссокадный центр чувствовал себя комфортно, необходимо глазам предоставлять большее разнообразие образов окружающего мира.